Глава 18. Ханс-Кристиан осташнело за небольшим деревом. Молли не выглядела удивлённой, но про него это было сказать нельзя. Он видел, как люди уносили тело золотаря, изогнутое дугой. Это было для него уже слишком. Все краски исчезли с лица Ханса-Кристиана, и оно было белым и измождённым. — Я думаю, нужно идти туда, к воде, — сказал Ханс Кристиан и вытер рот грязным платком. — Если мы пойдем вдоль дороги, то придем к месту, где выбросили бочку. Толпа поредела. Лошади и экипажи, мужчины и женщины, снова скрылись в безопасности за городскими стенами. Но земля и кустарники все еще были примяты множеством ног и колес. По крайней мере, звуки природы вернулись». застучал дятел. Погоди, мы делаем большую ошибку, сказала Молли. Мы попусту тратим время. Мы не найдём здесь убийцу. Ничего здесь нет, только коровы, деревья и вот эта лужа. Молли обеспокоенно посмотрела на крошку Мари, которая тихо сидела и смотрела на воду. Молли прикрыла ей глаза рукой, когда палач опустил топор, но от звуков и голосов Она её спрятать не могла. Может быть, Ханс-крестьянин был прав. Это всё вовсе не для детей. Ты разве не слышала, спросил Ханс-крестьянин, снова бледнея. Он рассказал, где найти другую женщину, там, где опустошают туалеты. Перестань, только ты можешь искать смысл в словах безумца. Я стояла рядом и слышала только двух идиотов, говоривших стихами. Не нужно мне было сюда идти. Вообще не нужно было ничего этого. Ханс-Кристиан посмотрел на крошку Мари. С ней всё будет в порядке, сказал он. Может быть, ей непривычно быть вне города, вдали от всего. Вот смотри, цапля. Длинноногая птица нырнула в камыши и показалась оттуда с толстой лягушкой во рту. Крошка Мари широко раскрыла глаза, наблюдая за тем, как цапля пытается проглотить добычу. "О нет, снова смерть и увечья", заметила Молли, улыбаясь. "Может быть, Ханс-Кристиан опять прав. Может, это и к лучшему. Это всего лишь второй раз в жизни Крошки Мари, когда она уезжает из дома терпимости. Анна всегда очень опекала свою дочь, очень всего боялась. Цапля пару раз взмахнула крыльями и улетела на заливной луг. По крайней мере, надо попробовать, сказал Ханс-крестьянин. Пойдём вдоль дороги. Если не найдём вторую женщину до темноты, вернёмся в город. Молли слегка похлопала крошку Марии по затылку. Малышка голодна. Мы остановимся в трактире, предложил Ханс-крестьянин. Молли кивнула и взяла крошку Марии за руку. Они пошли вдоль тракта, разрезающего равнину, мимо хуторов, где среди берез паслись свиньи, болот и торфяных выработок, где отец с сыном грузили торф в тачку. Пейзаж, природа, звуки и окрестности немного напоминали Ансевик. В канавах пару раз попадались пьяницы и все чаще встречались кучи мусора, одна больше другой. Они остановились и посмотрели на мусорные холмы, Горы помоев и озёра нечистот, вопили чайки. Если бы не запах, это была бы почти захватывающая картина. "Это здесь", сказал Ханс-Кристиан и закрыл нос платком. Ему было нехорошо, но он чувствовал и волнение. Теперь остаётся найти городскую клааку. Теперь она поняла, что он ищет. Клааку, клааку, клааку. «Вот о чем говорил рабочий. Грязи здесь было предостаточно. Именно на Амагере опустошаются недра столицы. Остров Клоака». Они прошли мимо коричневой пыльной и мусорной кучи, собранной со всего города. Несколько взмокших человек сидело под деревьями, а пара нищих рылись в кучах отбросов, ища вещи, за которые можно было выручить скиллинг. Она хотела, чтобы Ханс-Кристиан спросил у них дорогу, но ему стало нехорошо, и он прислонился к дереву. "Где опорожняют ночные уборные?" крикнула Молли рабочим. "Отхожие места дальше по дороге", ответил один из них, бросая на неё нескромный взгляд. Другой, постарше, подмигнул крошке Мари. На Ханса-Кристиана не обращали никакого внимания. Немного спустя небо затянули облака, и дождь стеной накрыл поля, утопив все запахи и звуки в низком шуме, прерываемом только редкими раскатами грома. Пойдём, нам нужно укрыться, сказала Молли и показала в сторону трактира под парой высоких елей. Истощённая лошадь была привязана снаружи. Внутри сидела трактирщица и счищала грязь с лежалых овощей. Молли и крошка Марис сели в угол. Ханс-крестьян снял куртку и приземлился на стул рядом. — Проследи, чтобы малышка что-нибудь съела, — сказала Молли. — Ты слишком слаб, чтобы идти со мной. — Куда ты? — спросил Ханс-крестьян обессиленно. Возможно, дело было не только в воне и мусорных кучах, но и в драме, разыгравшейся там, на поле. Может, он и правда был не в состоянии выносить такие вещи. У Молли этот факт вызвал в некотором роде симпатию — Пойду найду туалетную кучу. Я скоро приду, сказала она. Ханс-Кристиан хотел ей возразить. Она видит это по его глазам, но он сдался и кивнул ей, исполненный благодарности. Крошка Мари была немного обеспокоена тем, что тётя ушла. Пришлось несколько минут уговаривать её, чтобы она поняла, что та скоро вернётся. Дождь усиливался. Дорога стала грязной и скользкой. Немного поодаль стоял покосившийся дом с хилыми воротами. "Это здесь опустошают уборные", крикнула она через калитку мужчине, который заходил под крышу выкурить грязную трубку, где-то поблизости выла собака. Мужчина ничего не ответил, и молли сменила тактику. "Я ищу человека, который был здесь пару дней назад. У него с собой была бочка". "Здесь бывает много людей, дамочка". Кто-то привозит отбросы, но большинство приезжает за удобрениями, ответил он. Может, кто-то был в среду, он катил бочку, в которой что-то было. В ответ мужчина равнодушно пожал плечами. Таков деревенский язык, который она хорошо помнила. Сельский люд скупо на слова и отвечает только когда им хочется. Она стояла под навесом и ждала, пока прекратится дождь. Её платье промокло насквозь. А с волос капала вода, она чувствовала раздражение и злость, шедшие изнутри. Ей хотелось выругаться, выругать золотаря, который не хотел помогать, обругать Ханса Кристиана за то, что он такой странный, ругаться на себя за то, что взяла с собой в город крошку Мари и позволила ей остаться наедине с мужчиной, который боится крови и зловония. Ветер улегся. Солнце выглянуло из-за облаков и осветило грязную землю. Почти невыносимое зловоние поднялось от темно-коричневой лужи. — Дыши ртом! — подумала она про себя. Именно этот запах указывал ей дорогу. Почти как будто он взял ее за руку и вел вперед. Он становился все сильнее и сильнее, забирался ей под кожу, в глаза, в желудок. Она осматривала невероятные просторы отходов жизнедеятельности горожан. Богатые и бедные, нищие и короли, здесь были равны все. Сотни коричневых деревянных ван пузырились и смердели под белым солнцем. Из них исходил коричневый поток нечистот, стекающий в стоячее озеро, грязный поток человеческих экскрементов. Похоже на ад на земле, подумала Молли. более мирный, более спокойный, но более вонючий, чем предупреждал священник Вон Севиге. Она заметила двух человек в кожаных фартуках, которые опустошали бочку в большой чан с помощью лопаты. — В этом есть какая-то система? — спросила Молли, приблизившись. Один из них быстро взглянул на нее и пожал в ответ плечами. — Другой золотарь, Сгорбленный, как деревенский могильщик, оказался более словоохотливым. Всё заканчивается здесь, объяснил он. Привозят бочки мы, загружаем их в повозки и выливаем в чаны всё, что в них находится. Молли прошла между чанами, прижав платок к лицу, она остановилась около одной из них и посмотрела в коричневую грязь. Она добралась до озера. Грязная маленькая лодка почти лежала на боку, привязанная к дереву. Что в этом озере? Мужчины переглянулись. Моча и дерьмо, смешанные со сточными водами и листвой из деревьев. Я её пользуется ночные золотари, когда приходит после закрытия. Поверхность пруда была не просто коричневой, она была похожа на сургуч, твёрдую, безжизненную поверхность. Можно я возьму лодку, поинтересовалась Молли. Что вы хотите там найти, дамочка, спросил тот из них, что был постарше, обнажив в улыбке чёрные зубы. Она не знала, что ответить. Зачем кататься на лодке по озеру из экскрементов? И она увидела зачем. Всего лишь носок ботинка, показавшийся на поверхности, только кончик красной туфли. казавшийся почти невозможным в коричневой жиже. Но это был женский ботинок. "Просто ответьте", сказала она. "Можно я возьму лодку?" Мужину кивнул головой, и Молли решила, что это значило "да". Она прошла по грязной тропинке, держась за ветки деревьев. Была сгнившая жердь лежала поперёк лодки. Её можно было использовать, чтобы толкнуть лодку вперёд. Прежде чем взять её и оттолкнуться от берега, Молли убедилась, что платок плотно обмотан вокруг носа и нижней части лица. Лодка заскользила по тёмно-коричневой грязи. Солнечный блик лёг на зловенную поверхность, и в лодке она увидела пузырящиеся комья и странные разводы, гниющую крысу и порванный корсет. На неё смотрели не просто городские нечистоты и человеческие экскременты, Это гниение, бедность, безнадёжность, несправедливость, так хорошо ей известны. Это то, в чём она видела своё отражение, мир, который убил её сестру, мир, который берёт больше, чем даёт. Молли погрузила Жордину в воду, вверх и вниз, скребя по грязному дну, ища что? Труп. От Вони у неё закружилась голова. Нет, подумала она. Она не может проделать это одна. Она не может быть одна. Он должен был ей помочь.